Глава 11. В тот день, когда всё это произошло, мама спросила меня: "Ты знаешь, какой сегодня день, Алви?" Когда мы были одни, то есть практически всегда, она называла меня именем, данным при рождении. Я знал, но притворился, будто не знаю, чтобы дать ей шанс с удовольствием напомнить мне. 30 лет в дубовом хуторе. 30 лет, как мы въехали в этот дом. Мама улыбнулась мне редкозубой улыбкой и обняла своими сильными руками. "Я не хочу больше переезжать после того, что было в прошлый раз", она часто это повторяла. В ответ я заставил себя улыбнуться и кивнул, и не напомнил ей, что мир стал меняться быстрее, чем раньше. Мама беспокоилась, мы оба беспокоились. Переезжать в новые дома, оставаться незамеченными, ну, в общем, жить становилось труднее и труднее. Это никогда не было слишком просто. Но мы с мамой достаточно подвижные, легко находили кого-то желающего сдать маленький дом или хотя бы комнату. Мы свели количество вещей к минимуму и некоторые из них хранили в отдельном месте, например, книги. Но теперь теперь каждый хочет узнать о тебе всё: договор аренды, банковские счета, лицензии на это, разрешение на то, бланки для заполнения, личные документы. Мама редко слушала новости по беспроводному громкоговорителю. Они были, по её словам, слишком неоднозначными. Думаю, она имела в виду чересчур пугающими. Мы слишком долго прятались, и мама уже не могла понять большой мир с бензиновыми двигателями, реактивными самолётами, компьютерами, и мобильными телефонами. Но я порой, когда мама была в своей комнате наверху, слушал новости. Я пытался их понять и ужасно хотел жить в этом мире, в настоящем мире со всеми его чудесами. Мама прищёлкнула языком. Девочка опять здесь, Алвы. Она вытерла руки и выглянула в окно столовой. Уже второй раз на этой неделе. И с ней кто-то ещё. Он там слева, видишь? Мама называла её маленькая любопытная девочка. Теперь-то я знаю, что её зовут Рокси Минто. Впервые мама заметила, что она за нами шпионит год назад. Сначала мама предположила худшее, что будет как в прошлый раз, когда мы здесь жили. Мальчишки превратили нашу жизнь в ад. Они начали задавать вопросы, и нам пришлось уехать. Но вышло по-другому. Девочка просто смотрела и всё. Мы слышали, как она старательно пряталась в кустах. До сегодняшнего дня девочка всегда приходила одна. Она ложилась в траву перед кустами можжевельника и смотрела, как мы занимаемся своими делами. Затем наступила осень, листья опали, и девочка перестала приходить. Видимо, ей стало трудно прятаться. То, что за нами шпионили, действовало на нервы. И всё же это было лучше, чем бояться, что в любой момент тебя могут атаковать или обвинить в какой-то гадости, в колдовстве. Я знал, в 21 веке никого не обвиняют в колдовстве, но мы так долго боялись этого, что одиночество сделалось нашим образом жизни, основной целью стало быть незаметными. Так что мы позволили наблюдать за нами Потом пришла весна, а вместе с ней появились листья и маленькая девочка в кустах. Мама подошла к задней двери, верхняя створка которой была открыта, и посмотрела, прищурившись. Затем она в который раз сказала: "Я не сдвинусь с места, Алвы. Нет. После прошлого раза. В прошлый раз я не забуду этот прошлый раз. Ведь там был замешан Джек. Мой друг последний из всех